Глава двадцать пятая. Николай. «Я тебя предупреждал». Отрезал, не собираясь больше ничего обсуждать. «Послушай, Ник...» Мика шел следом. В глазах его пылал гнев, но он пытался держать себя в руках. «Проклятый ублюдок! В другой день я отделал бы его так, что не узнала и мать родная. В другой, но не сегодня. Лучше тебе убраться». Остановился. — смирил его взглядом. Мико поджал губы, ноздри его раздулись. «И только попробую хоть что-то вытворить», — предупредил я. Феррати слишком долго проработал на нас и знал куда больше, чем мне бы хотелось. Но если ему дорога шкура, предупреждение мое он воспримет всерьез. А если нет, винить в этом он сможет только самого себя. «Избавишься от меня из-за какой-то дешевой шлюхи?» — процедил он. Ярость была такой, что я едва не вышиб его мозги к чертям собачьим. Костяшки заныли от удара. Марчелло отлетел к стене, схватился за скулу и шакалом уставился на меня. «Только раскрой еще раз свою поганую пасть!» Прорычал, схватив его за грудки, приложил о стену головой. «Гнида!» «Еще раз!» И отпустил, боясь, что если не остановлюсь, прикончу нахрен здесь и сейчас. Тиратти вытер со скулы кровь, сплюнул под ноги. «Она всё разрушила!» — выдавил Сипла. «Разрушил всё! Ты!» — сжал руку в кулак, кожу соднила. Я должен был сразу догадаться, стиснул челюсти, и, кое-как совладав с желанием всё-таки прикончить эту тварь, пошёл прочь. Да, мне стоило сразу догадаться, что к чему. Но когда мика показал статью... Проклятие, это было схоже с попаданием молнии в высушенное дерево, полыхнуло мгновенно. И только спустя несколько дней я, сидя у постели брата, стал понимать. Не сходится. Линия на мониторе отсчитывала последние часы жизни Вика. Я смотрел на нее и воскрешал в памяти события прошлого, далекого и недавнего. За последнюю неделю Вик приходил в себя только дважды. С самого начала шансы у него были дерьмовые. Слишком дерьмовые, чтобы надеяться на лучшее. Погружённый в поганые мысли, я не сразу понял, что случилось. Только услышав, как участился размеренный писк приборов, поднял взгляд. Брат смотрел на меня, приподняв бледные веки. Губы его шевельнулись. Я вслушался в едва различимый шёпот. «Покажи её!» Просипел он едва слышно. «Кого?» «Не понял». «Нахмурился». До последнего Виктор сохранял относительную ясность рассудка, но... Её. Ее... Он сделал несколько глубоких вдохов. Женщина. Ты же... Ты же думал о женщине. Засранец. Он всегда считывал меня на раз-два. Невесело усмехнувшись, я достал телефон и открыл то самое фото. Воздушный шар. Утро. И девочка-осень, прижимающаяся ко мне плечом. «Хор... хорошенькая!» Каждый звук давался Вику с трудом. Посмотрев на фотографию, он закрыл глаза и замолчал. «Хорошенькая!» Я вгляделся в лицо Марин и, убрав телефон, крепко сжал руку Виктора. Почувствовал, как шевельнулись его пальцы в ответ. Авария была серьезная. Нос машины превратился в лепешку, но Виктор отделался сотрясением и парой сломанных ребер. Так казалось сначала. Только уже через год стало ясно, сотрясение не прошло бесследно. Сперва он сел в инвалидное кресло. Потом почти перестал контролировать руки. Ее зовут Марин. Знал, что он меня слышит. Вик. Она. Осень. Осень. Пальцы снова шевельнулись. Осень. Пр. Пряна. «Пряная осень», — подтвердил, сильнее сжал руку брата. Больше он ничего не сказал. Фиск приборов стал таким же размеренным, как и раньше. «Пряная осень». Это были последние его слова. Спустя час линия на мониторе выпрямилась и превратилась в сплошную без изгибов. Без изгибов и без каких-либо шансов. Врач констатировал время смерти. Шестнадцать пятьдесят три. «Пошла отсюда!» — рявкнул я. Барбара не отставала, шла за мной и, повиливая хвостом, время от времени тихонько поскуливала. Я осмотрел мастерскую. Как и во всем доме, здесь было тихо. Склеп. Все тут теперь напоминало склеп. Сжав горлышко бутылки, я подошел к манекену и свернул его. Боба тявкнула. «Пошла!» Развернулся к ней. «Что тебе непонятно?» Сочувствие в собачьих глазах резануло по-живому. Я отвернулся, отхлебнул из бутылки и поставил её на стол рядом с открытой коробкой, внутри которой, на чёрном бархате, лежал усыпанный камнями тюльпан. Достал из кармана флешку и положил рядом. «Месяц закончился, Марин», — усмехнулся. «Месяц». Уже хотел закрыть крышку, но передумал. Снова достал тюльпан — Вспоминая, как увидел ее впервые на том банкете. Всего месяц. Лучшим ли он был за всю мою жизнь или худшим, уже хрен поймешь. Да и зачем? Сукин сын Мика. Понятия не имею, как давно он отслеживал мои вызовы. Установленную на телефон шпионскую программу я нашел только потому, что, сложив все, стал догадываться, чего искал. Да. Именно он предложил мне вернуть Марин компьютер Именно он стал первым, кто нашел статью и тем, благодаря кому тираж оказался уничтожен. Прогадал он в одном. У Марин не было снимка. Он был только у меня. Первым, что попалось под руку, была пустая пачка. И, как назло, больше ни единого клочка бумаги. «Ты все еще здесь?» Написав несколько строг на пачке, глянул на притихшую догиню. Та шевельнула ухом, насторожилась. Я тоже услышал стук. Наскоро закончил с посланием. Так лучше, верно? Снова к собаке. Марин. Брат. Боба осталась единственной, чье общество я еще мог терпеть. Хотя ей бы тоже не помешало убраться. Когда я вышел, курьер уже ждал. Вручил ему коробку и, отправив во своясь, вернулся в мастерскую. Новый глоток. Марин. Сев в кресло представил ее, стоящую на подиуме в красном шелке. Пряная осень. Щелкнул зажигалкой, вырывая огонек. Новый глоток. Ничего не осталось. Ни осени, ни прошлого, ни будущего. Такая же ровная полоса, как и та, что тянулась по монитору, только на сей раз принадлежала она мне. Что было — И что осталось? Сделав затяжку, я прищурился и обвел комнату взглядом сквозь дым. Когда-то у нас было всё, Когда-то. Щелчок. Пламя танцевало, обжигало пальцы. Я поймал его ладонью и поморщился. Когда-то жизнь казалась нам бесконечным. Когда-то все было впереди. Когда-то. Новый глоток. Поднял сжигалку, и вместо образа Марин остался только огонёк. Марин. Марин. Марин. Всё моё нутро жаждало её. Марин. Раствориться бы в ней. Встав, я дошёл до двери. Чёрт. Привалился к косяку, тряхнул башкой, разгоняя туман. В ладони мне ткнулся мокрый нос. Бобо. Пошла. Сквозь зубы. По пальцам прошёлся тёплый язык. «Отвали». Попробовал отмахнуться, но паршивая псина не отставала. «Марин!» — рявкнул и рвано засмеялся. «Нет у меня Марин, только танцующий огонёк!» «Щелчок!» «Ты не Марин!» — глядя на пламя. «Ты не Марин!» — рявкнул и швырнул зажигалку на ковёр. Пламя лизнуло в ворс, зарезвилось. А я смотрел, как оно, голодное, крадётся всё дальше и дальше, подкрадывается к столу. Откинул голову на стену и закрыл глаза, представив, как ветер играет с каштановыми волосами, как солнце отражается в зелени глаз, как я касаюсь ее теплой кожи. Глоток коньяка. Ни хрена не похоже на ее губы. Ни хрена.